Глава 32. Тихий Дэвид Джекго показал нам инкубаторную птичьего отдела. Здесь все было белым. Столы, стены, инкубаторы. В инкубаторах лежали белые яйца. Одетые в белые халаты, мы стояли на белом кафеле в белых тапочках. Машины для вывода птенцов тикали как часы. И это негромкое тиканье совершенно заглушало тихий голос Дэвида. Любопытно, что во время насиживания температура под курицей выше, чем под уткой. Тик, тик, тик. Во избежание случаев раздавливания мы забираем яйца у птиц и инкубируем в инкубаторах. Тик, тик, тик. А вместо яиц мы кладем в гнезда куклы. Тик, тик, тик какие куклы спросил меня удивленный Янга. барби куклами называют молежи яиц из пластмассы а